Глава 7. Драться, решила Кейт. Скорее даже решение приняло ее тело, инстинктивно почувствовав, что ей первой не одолеть подъем по склону. Блокнот Кейтлин был собран на пружину из толстой проволоки, один конец к о т о р ы й немного расплелся и уже несколько недель при случае больно колол девочку. Кейт отбросила карандаши и замахнулась блокнотом, приготовившись к атаке. цельсия глаза в Кейт знала, что надо кричать, но горло свело, и она не могла издать ни звука. Все это пролетело у нее в мозгу за считанные секунды. Незнакомец как раз преодолел разделявшие их расстояния. Последний раз Кейт лендралась в начальной школе, но тело, казалось, знало, что делать. Незнакомец схватил ее за руку, Кейт вырвалась. «Сейчас», — скомандовала она себе и нанесла удар блокнотом. «Получилось!» Проволока оставила длинную кровавую полосу на щеке мужчины. Животная радость победы охватила Кейт, но уже в следующее мгновение незнакомец поймал ее запястье и вывернул руку так, что она выпустила блокнот. Это было больно, и у Кейт прорезался голос. «Пустите меня!» — задыхаясь, сказала она. «Отпустите!» Он заломил ей руку. В лунном свете кровавая полоса у него на щеке казалась черной. Кейт попыталась ударить его кулаком, но он повернулся боком, и удар пришелся п о к а с а т е л ь н о й Теперь уже он держал ее за обе руки и повалил на землю. Он победил. Кейт набрала п о л н ы е легкие воздуха и закричала, но ладонь незнакомца сразу же оборвала крик. «Замолчи!» — зло п р о ш и п е л он. Кейт смотрела на незнакомца и понимала, что глаза у нее расширились от страха. Он был таким сильным и большим, что она не могла пошевелиться. У тебя нет чувства опасности. Ты совсем не хочешь думать, — шипел мужчина. Луна освещала его со спины. Кейт не видела лица, но чувствовала его злость. Он меня убьет, а я даже не узнаю почему, — стучала в голове ненавязчивая мысль. Но все остальное поглотил неразбавленный черный ужас. Ладонь мужчины закрывала рот, дышать становилось все труднее. Что-то возникло за спиной незнакомца. Сначала парализованный страхом разум не мог определить, что. Просто темный силуэт на фоне неба. А потом Кейт поняла, что это человек с чем-то блестящим в руке. Последовало движение, которое Кейт не успела уловить, и незнакомец, прижимавший ее к земле, дернулся назад. Лунный свет отразился на л е з в и е ножа. — Отпусти ее, — отрывисто произнес хриплый голос, — или я перережу тебе горло. Кейт не поверила своим ушам. «Габриэль?» Но это действительно был он. Паника отступила, и Кейт смогла наконец расшифровать представшую перед ней картину. Габриэль держал о с т р ы е ножа у горла незнакомца. Незнакомец отпустил Кейт. Она открыла рот и со свистом втянула холодный воздух. «А теперь вставай!» — велел Габриэль. «Не дергайся!» «Спокойно!» «Я сегодня не в духе!» Мужчина поднялся на ноги одним плавным движением, как профессиональный танцор. Нож все это время был у его горла. Кейт встала и сделала два нетвердых шага вверх по склону. Адреналин продолжал накатывать болезненными волнами. Руки у нее дрожали. «Я должна помочь Габриэлю», — подумала Кейт. «Не важно, какой он крутой. Он мальчишка. А этот взрослый и сильный мужчина». «Я вернусь в дом и позову наших». — спросила она, стараясь дышать ровно и говорить уверенно. — Зачем? — бросил Габриэль и сделал какое-то движение, после которого незнакомец развернулся и упал на спину. — А теперь убирайся! — сказал Габриэль, глядя сверху вниз на поверженного противника. — И не возвращайся, если жить не расхотелось. Еще раз увижу тебя поблизости. Забуду, что отсидела два года за убийство. Кейт содрогнулась. но времени обдумать слова Габриэля у нее не было. «Я сказал, убирайся!» — повторил он. «Беги! Я хочу увидеть, как ты сделаешь Милю в четыре минуты!» Незнакомец встал на ноги, на этот раз не так грациозно. Насколько Кейт могла судить по его лицу, он был испуган и взбешен одновременно. «Вы оба такие тупые!» — начал незнакомец. «Беги!» — сказал Габриэль и перехватил нож так, словно собирался метнуть. Мужчина развернулся и решительно зашагал прочь. Когда звук его шагов стих, к е т л и н посмотрела на Габриэля. Тот одним движением сложил нож и убрал в задний карман. «Убийца?» — подумала Кейт. «Он сидел в тюрьме за убийство». «Спасибо!» — не очень твердо произнесла она вслух. Габриэль мельком глянул на Кейт. Она готова была поклясться, что ему смешно, как будто он знал, о чем она думает. «Кто это? Бывший ухажер?» – спросил он. «Не говори ерунды», – резко ответила Кейт и тут же пожалела об этом. «Не следует хамить убийцы, особенно один на один». «Я не знаю, кто он», – продолжила она. «Но вчера, когда я прилетела, он был в аэропорту. Наверное, следил за нами с Джойс до самого дома». Габриэль скептически посмотрел на Кейт и пожал плечами, не думая, что он вернется, и, не оглядываясь, направился в сторону дома. Кейтлин подхватила с земли блокнот и пошла следом. «Что случилось?» — спросил р о к вскакивая на ноги. В кабинете кроме него были Анна, Льюис и Джойс. Кейтлин сначала поискала ее на первом этаже, а потом пошла наверх. Роб перевел взгляд с Кейтлин, которая только в этот момент поняла, что у нее в волосах пожухлые листья и травинки, на Габриэля, стоявшего за ее спиной. «Что случилось?» — повторил он спокойнее, но с угрозой в голосе. «А на что это похоже?» — с издевкой поинтересовался Габриэль. Роб ш а г н у в вперед, его золотые глаза сверкали. «Нет», — мешалась к е т л и н «Роб, не надо! Он не сделал мне ничего плохого!» «Он меня спас!» У Кейта голова пошла кругом. Роб переживал из-за нее. Он за нее заступался. Но она не могла позволить ему наброситься на Габриэля. «Он тебя спас?» С н а с к р ы в а е м ы м презрением переспросил Роб. Он застыл в дверном проеме и смотрел на Габриэля так, будто хотел испепелить его взглядом. Габриэль стоял в коридоре, расслабленно облокотившись о стену и выглядел снакшибательно. к е т л и н оказалась между двух огней. Она решила обратиться к Джойс. «Это был тот парень из аэропорта», — сказала Кейт. Он ждал за дому, и она рассказала о случившемся, видя, как лицо Джойс становится все т р е в о ж н е е н у и дела. Надо позвонить в полицию», — заметил Льюис. Судя по голосу, история Кейт скорее впечатлила его, чем напугала. «Он прав», — серьезно согласилась Анна. Габриэль криво ухмыльнулся. «О да, конечно. Позвоните». «Меня только выпустили на поруки. Полицейские любят, когда такие ребята, как я, р а з г у л и в а ю т с о складными ножами». Джойс скривилась, зажмурила глаза и сделала пару упражнений, чтобы расслабить напрягшиеся плечи. У Кейтлин упало сердце. У Габриэля будут неприятности, его даже могут забрать обратно в тюрьму. Его исключат из эксперимента, и он так и не научится контролировать свою силу. и все из-за того, что он ей помог. Роб вдруг развеселился. — Что ж, тогда мы должны сообщить об этом. — Прекрасно. Только дайте мне десять минут форы, — сквозь зубы процедил Габриэль. — Прекратите вы оба, — вмешалась Кэтлин. Она вздохнула. Быть влюбленной оказалось не так легко. Она не хотела расстраивать Роба, но выбора у нее не было. — У меня идея, — неуверенно начала она. Мы позвоним в полицию, но не упомянем об участии Габриэля. Я просто скажу, что убежала от того парня. Тогда ни у кого не будет неприятностей, а полиция займется своим делом. Улыбка Роба померкла, Габриэль не двигался с места. А вот Джойс открыла свои аквамариновые глаза и счастливо улыбнулась. «Полагаюсь на тебя, Кейт», — сказала она. «Где у нас телефон?» Габриэль не пожелал присутствовать при звонке. Он ушел в свою комнату и запер дверь. Уставший, но слишком взволнованный, чтобы сидеть на месте, он стал расхаживать по комнате. Перед глазами мелькали картинки случившегося накануне. Лунная ночь, к е т л и н лежит на земле, на ней какой-то маньяк. Что, если бы он не оказался там в нужный момент? Маньяк прав, у нее нет чувства опасности. Ее нельзя отпускать одну ночью. У нее отсутствует инстинкт самосохранения. Она слишком хрупкая, чтобы постоять за себя. — И что? — спросил внутренний голос. — Ты собираешься ее защищать? Габриэль улыбнулся пустоте одной из своих нервных улыбок. — Вряд ли. — Он будет держаться от нее подальше. Вот что. Она только мешает. И она влюблена в Кеслера. Габриэль это видел, даже если Кеслер туп до слепоты. — Держаться от нее подальше. Да. И он готов поспорить, — г а б р и э л ь снова улыбнулся, — что после сегодняшнего вечера Кейт будет держаться подальше от него. Двумя часами позже Кейтлин лежала в постели и пыталась успокоить разыгравшиеся нервы. Полицейские всех взбудоражили. Они пошли за дом, все там осмотрели, но ничего не нашли. Перед уходом они пообещали прислать к институту патрульную машину, а д ж о й с велела ребятам запирать двери на ночь. не доверять незнакомым людям. «Я не хочу, чтобы ты гуляла одна», твердо сказала она к е т л и н «Особенно ночью». Кейт с радостью согласилась. Но сейчас она не могла заснуть. Все это казалось странным и непонятным. Почему какой-то сектант следил за ней от аэропорта до дома? Сектант ли он? Если нет, то почему в аэропорту он был в Тоге? Маскировка? Глупо. Что ему надо? А на фоне этих тревожных мыслей тонкой нитью проходила другая – Габриэль-убийца. Ребята об этом не знали. Все, кроме Роба. Кейтлин чувствовала, что он знает. И тем не менее, сегодня вечером они обошлись с Габриэлем очень плохо. Никто не поблагодарил его за то, что он спас Кейт. Льюис и Анна держали дистанцию, словно боялись, что Габриэль в любую минуту может наброситься на них с выкидным ножом. А Роб наблюдал, сдерживая рвущуюся наружу ненависть. Роб, нет, она не будет сейчас думать о Робе. Так она не успокоится. С противоположной стороны комнаты доносилось ровное дыхание Анны. Кейт посмотрела на ее неподвижный силуэт, потом тихо и осторожно встала с кровати, накинула на плечи халат и бесшумно выскользнула из комнаты. В кабинете было темно. Кейт села на подоконник в а л ь к о в е и уткнулась подбородком в колени. За раскачивающимися ветками деревьев мерцали фонари. Тут к е т л и н заметила, что сквозь шторы в окне Габриэля пробивается свет. То, что она совершила потом, было чистым порывом. Если бы она дала себе труд подумать, то никогда бы на такое не пошла. Но она не поколебалась ни секунды. Кейт спрыгнула с подоконника и отправилась к двери Габриэля. Постучалась она очень тихо, на случай, если он спит при свете. Но дверь почти сразу открылась. Появился хмурый, сонный Габриэль. — Чего тебе? — грубо спросил он. — Пойдем в кабинет, — шепотом предложила к е й т и н Недовольное выражение на лице с м е н и л о ослепительную улыбку. — Нет, ты войдешь ко мне. Кейт поняла. Он бросает ей вызов. — Что ж, отлично. Она докажет, что доверяет ему. Расправив плечи с высоко поднятой головой, Кейт быстро прошла мимо Габриэля в комнату. Села на стул возле письменного стола и незаметно огляделась. Комната оказалась именно такой, как описывал Льюис. Широченная кровать, стильная мебель, акры свободного пространства. Но в ней не хватало личных вещей. Возможно, их у Габриэля не было. Габриэль, медленно не сводя с Кейт глаз, сел на кровать. Дверь он оставил приоткрытой. Сама, не понимая почему, Кейт встала и закрыла ее. знаешь ты сумасшед ш а я невозмутимо констатировала габриэль когда она вернулась на место я хотела сказать спасибо ответила кейт и что я т е б я не боюсь добавила она про себя кейтлин все еще не могла определить как относиться к габриэлю даже не могла сказать нравится он ей или она его ненавидит но он спас ее когда она попала в беду спасибо габриэля неудовлетворила «И это все, что ты хотела сделать?» — насмешливо спросил он. «Естественно. И тебе совсем не любопытно». Кейтлин удивленно захлопала ресницами, а Габриэль подался вперед и снова обнажил зубы в у л ы б к и т ы даже не хочешь знать?» — Кейтлин почувствовала, что морщится от неприязни. «Ты хочешь сказать...» «Об убийстве», — сказал Габриэль, и его ослепительная улыбка стала отталкивающей. Пружина страха начала разжиматься в животе Кейтли. Габриэль прав, она сумасшедшая. Что она делает в его комнате? Еще два дня назад она бы не зашла в комнату любого обыкновенного парня, а вот теперь не просто зашла, а сидит и болтает с убийцей. Но Джойс не пригласила бы его в институт, если бы считала, что он опасен. Джойс не стала бы рисковать. «Это действительно было убийство?» — тихо спросила она и посмотрела Габриэлю в глаза. Когда их глаза встретились, выражение лица Габриэля изменилось, как будто Кейт удивила его, но он быстро взял себя в руки. «Лично я назвал это самозащитой, но судья со мной не согласился. Глаза Габриэля стали холодными, как лед». Напряжение внутри к е й т ослабло. «Самозащита», — повторила она. Габриэль пристально смотрел на нее какое-то время, потом отвел взгляд. «Другое, конечно, самозащиты и не было. п е р в ы е «Он пытается тебя шокировать», — сказала себе Кейт. «Не без успеха», — шепнул внутренний голос. «Я лучше пойду», — пробормотала Кейт. Габриэль двигался очень быстро. Кейт сидела ближе к двери, но когда добралась до нее, Габриэль уже стоял там, закрывая выход. «О, нет», — сказал он, — «разве ты не хочешь услышать, как это было?» Его взгляд стал странным, как будто он смотрел сквозь Кейт. Выражение лица тоже изменилось, словно он пытался скрыть под маской ехидства нечеловеческое напряжение. Губы его раздвинулись, блеснули стиснутые зубы. — Прекрати, Габриэль, — сказала Кейтлин. — Я ухожу. — Не бойся. — Я не боюсь, придурок, — огрызнулась Кейтлин. — Просто ты мне надоел. Она попыталась протиснуться мимо Габриэля, но он ее не пустил. Завязалась борьба. Кейтлин очень быстро поняла, что он гораздо сильнее нее. — Дура, вот дура, — ругала себя Кейт, пытаясь высвободить руку и ударить Габриэлю. и как только она в это вляпалась сердце стучало как отбо й на молоток казалось вот вот выскочит из груди она решила кричать пока он ее не остановит может задушит так он поступил с другими может он пользовался ножом зарезал их или сделал что нибудь похуже боролись молча их лица были на расстоянии двух дюймов друг от друга в голове кейт мелькали всевозможные варианты того как габриэль расправлялся со своими жертвами. А потом... Потом все кончилось. В мрачные фантазии Кейт исчезли, словно кто-то захлопнул окно в ее с о з н а н и и И все из-за взгляда темно-серых глаз Габриэля. Боль. И чувство в и н у Но в основном боль. Кейт узнала эту боль, испытывая такую боль, до крови кусаешь губы, чтобы не закричать. Это чувство запомнилось ей с той поры, как ей было восемь. Тогда умерла мама. Габриэль скрипел зубами, его красивое надменное лицо исказилось. Он пытался сдержать слезы. Кейтлин перестала бороться и сразу поняла, что Габриэль не делал ей больно. Он удерживал ее, но не причинил никакого вреда. «Хорошо», — сказала Кейт. В тихой комнате голос ее прозвучал очень громко. «Тогда расскажи». Она застала его врасплох. Он даже отшатнулся. На мгновение он показался Кейт шокированным и уязвимым. Но потом лицо его стало жестким. Он воспринял слова Кейтлин как вызов. «Я расскажу», — прорычал он в ответ. Габриэль отпустил Кейт и неловко отступил в сторону. Он часто дышал. «Вам всем интересно знать, что я делаю?» — спросил он. «Да», — согласилась Кейт и осторожно отошла от двери. «Тебя это удивляет?» «Нет», — Габриэль рассмеялся, но это был горький смех. «Все хотят знать, но когда узнают, им это не нравится». Он посмотрел на Кейтлин и с притворным недоумением добавил. «Они почему-то начинают меня бояться». Кейт не улыбнулась. «Я знаю, каково это», — призналась она, глядя в пол. «Когда тебя боятся?» Когда не могут смотреть тебе в глаза, стараются побыстрее уйти, если ты оказываешься рядом. Кейтлин подняла взгляд на Габриэля. Что-то блеснуло в его глазах, он тряхнул головой и отвернулся. Ты не знаешь, каково это, когда тебя боятся настолько, что начинают ненавидеть. Когда готовы убить, потому что так боятся. Боятся, что ты можешь что? Прочитать их мысли. Украсть их души. Выбирай на свой вкус. Наступила тишина. У Кейт мурашки побежали по спине. Она была напугана и сбита с толку. — Так ты это делаешь? — спросила она, стараясь говорить уверенно. — Нет. Холод в животе Кейтли начал н понемногу исчезать. Но когда Габриэль повернулся и посмотрел на н ее безразличными глазами психически ненормального человека, вернулся. — Все не так просто. Хочешь узнать, как это работает? — спросил он. Габриэль говорил так, будто читал лекцию. Когда два разума вступают в контакт, происходит обмен энергией. Это и есть контакт — обмен энергией определенного рода. Один разум обменивается с другим. Энергия несет информацию. Понимаешь, о чем я? Роб тоже говорил о передаче энергии. Но, может, та энергия была другого рода? «Продолжай», — сказала Кейтлин. «Проблема в том, что одни люди обладают более сильным разумом, чем другие, более мощным, и когда сильный разум контактирует со слабым, ситуация выходит из-под контроля». Габриэль замолчал, глядя на занавешенное окно. «Как?» — шепотом спросила Кейтлин. Габриэль, казалось, ее не услышал. «Как это может выйти из-под контроля, Габриэль?» «Ты знаешь, как вода падает с одного уровня на другой?» — сказал он, не отрывая глаз от окна. «Или как электричество ищет место за з е м л е н и я т а к вот, когда два разума соприкасаются, энергия перетекает из одного в другой, но сильный притягивает энергию больше слабого». «Как магнит?» — тихо уточнила Кейтлин. Она была не сильна в физике, но точно знала, что чем больше магнит, тем он сильнее. Магнит? Поначалу может и так, но если что-то происходит, если нарушается равновесие, это становится больше похоже на черную дыру. Из слабого разума уходит вся энергия, сильный истощает его до последней капли. Габриэль стоял неподвижно, все мышцы напряжены. Руки в карманах, кулаки сжаты, в его глазах было столько тоски и одиночества. Кейт даже обрадовалась, что он смотрит не на нее. — Ты телепат? — сказала она так, словно это было в порядке вещей. — Они называют это несколько иначе. Они называют меня энергетическим вампиром. — А я т о ж а л е л а себя, — подумала Кейтлин, — только потому, что не могла никому помочь, и от моих рисунков не было пользы. А его дар может убить. Это обязательно происходит именно так?» Габриэль сузил глаза и мельком глянул на Кейт. Он услышал нотки жалости в ее голосе. «Нет, если я не иду на долгий контакт. Или если другой разум также силен». Кейтлин вспомнила. «Как долго? Около сорока пяти секунд. О, Господи!» Этого хватило, чтобы парень с иракезом начал кричать. Этот волонтер-экстрасенс, очевидно, не очень способный. Насколько сильным должен быть разум человека, чтобы выдержать контакт с Габриэлем? К несчастью, — он продолжал п р и с т а л ь н о смотреть на Кейт, — любая мелочь рискует нарушить баланс. И когда ты поймешь, что происходит, может оказаться уже поздно. Кейтлин испугалась. Находиться рядом с Габриэлем было опасно. Он знал об этом, и, очевидно, это будило в нем какой-то животный инстинкт. Инстинкт нападения. Габриэль одарил Кейт одной из своих диких улыбок. — Вот почему я должен соблюдать осторожность, — сказал он. — Должен контролировать себя, потому что если я ослаблю контроль, может случиться непоправимое. Кейтлин изо всех сил старалась дышать ровно. Габриэль придвинулся ближе, как волк, учуявший добычу. Кейт не поджала хвост, она заставила себя прямо смотреть на Габриэля. Она собрала волю в кулак и не дрогнула. «Так это произошло в первый раз», — продолжил Габриэль. «В том центре, в Дарме, была одна девушка. Мы понравились друг другу и хотели быть вместе. Но когда мы сблизились...» «Это случилось». Теперь он стоял прямо перед Кейт. Она почувствовала, что прижимается спиной к стене. И я не предполагал, что так произойдет. Но понимаешь, я испытывал к ней чувство. А это оказалось небезопасно. Я хотел быть ближе, а потом я только помню, что ее разум и мой соединились. Габриэль замолчал, отдышался и продолжил. Она была слабой и боялась. А ты боишься, к е й т и н